Часть 5. Как выбрать технику, которая вам поможет. Глава 22. Круг выздоровления. Потерпите неудачу как можно раньше. В предыдущих главах вы узнали о когнитивных, экспозиционных техниках, а также о технике выявления скрытых эмоций. Эти техники помогут вам опровергнуть негативные мысли, которые запускают тревогу и депрессию. Прослушайте полный список этих инструментов: 40 способов справиться со страхами. Когнитивная модель. Техники выявления убеждений. Пункт 1: техника падающей стрелы. Пункт 2: техника "что если?". Техника, основанная на сострадании. Пункт 3: техника двойных стандартов. Техники, основанные на истине. Пункт 4: изучение доказательств. пункт 5 техника эксперимента пункт 6 техника опроса пункт 7 реатрибуция. семантические техники пункт 8 семантический метод пункт 9 определимся с терминами пункт 10 будь конкретнее техники основанные на логике пункт 11 мышление в оттенках серого пункт 12 процесс или результат Количественные техники. Пункт 13. Самонаблюдение. Пункт 14. Перерывы на беспокойство. Техники, основанные на юморе. Пункт 15. Противостыдные упражнение Эту технику также можно отнести к техникам межличностной экспозиции. Пункт 16. Парадоксальное преувеличение. Пункт 17. Комедийная визуализация. Ролевая техника. Есть и другие техники, которые можно эффективно применять в ролевом формате. Техника двойных стандартов, парадокс принятия, адвокат дьявола, самый сильный страх, тренинг флирта и техника Дэвида Леттермана. Пункт 18. Озвучивание голосов. Духовная техника. Пункт 19. Парадокс принятия. Мотивационные техники. Пункт 20. Анализ преимуществ и недостатков. Пункт 21. Парадоксальный анализ преимуществ и недостатков. Пункт 22. Адвокат дьявола. Техники работы с прокрастинацией. Пункт 23. Бланк предполагаемого удовольствия. Пункт 24. Маленькие шаги к большим победам. Пункт 25. Листок антипрокрастинации. Пункт 26. Список проблем и решений. Экспозиционная модель. Классическая экспозиция. Пункт 27. Последовательное приближение. Пункт 28. Погружение. Пункт 29. Предотвращение тревожной реакции. Пункт 30. Отвлечение внимания. Когнитивная экспозиция. Пункт 31. Когнитивное погружение. Пункт 32. Замена образов. Пункт 33. Переписывание воспоминаний. Пункт 34. Самый сильный страх. Межличностная экспозиция. Пункт 35. Практика «Улыбнись и поздоровайся». Пункт 36. Тренинг флирта. Пункт 37. Практика отвержения. Пункт 38. Самораскрытие. Пункт 39. Техника Дэвида Леттермана. Модель скрытых эмоций. Пункт 40. Техника выявления скрытых эмоций. Такое количество способов может одновременно и вдохновлять, и смущать. Как выяснить, какая из этих техник окажется эффективна именно для вас? Ответ на этот вопрос не обязательно должен быть однозначным. Можно решить, что некоторые техники отлично справляются с хроническим беспокойством, а другие помогут с чувством неполноценности, фобиями, застенчивостью, паническими атаками или обсессивно-компульсивным расстройством. Хотя, безусловно, в этой идее есть доля правды, Все не совсем так. Та техника, которая вам нужна, практически всегда обнаруживается неожиданно. Например, в главе 11 вы услышали, как женщина по имени Джун вылечилась от панических атак и агорофобии, от которых страдала в течение 53 лет, когда мы использовали экспериментальную технику. Когда Джун обнаружила, что не может заставить себя сойти с ума, как бы сильно она ни старалась, ее паника, наконец, отступила. До этого я пытался использовать более 10 техник, которые не дали никакого эффекта. Если бы я знал, что именно экспериментальная техника сработает для Джун, я бы применил ее в самом начале. Однако очень сложно что-либо предсказать, поскольку два человека с одним типом тревоги часто могут среагировать на совершенно разные техники. В этой главе я собираюсь показать вам, как найти ту технику, которая сработает для вас. Всегда начинайте с заполнения журнала настроения. Помните ли вы пять шагов, которые для этого нужны? Давайте посмотрим, сможете ли вы перечислить их, прежде чем прослушаете ответ. Запишите пять шагов заполнения журнала настроения, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Следуйте этим пяти шагам. Шаг 1: Опишите событие, которое вас расстроило. Это может быть любой момент, когда вы почувствовали, что расстроились. Шаг второй. Обведите негативные чувства и оцените их по шкале от нуля, не проявляется до 100%, крайне сильно. Шаг третий. Запишите негативные мысли и укажите, насколько сильно вы уверены в каждой из них от нуля до 100%. Шаг четвертый. Определите искажения для каждой негативной мысли. Шаг пятый. Замените ваши негативные мысли на более позитивные и реалистичные. Укажите, насколько сильно вы в них верите от нуля до 100%. Теперь заново оцените вашу уверенность в негативной мысли. Пятый шаг самый важный, потому что именно на этом этапе вы побеждаете свои страхи. Однако он в то же время и самый трудный, потому что вы уверены в правомерности ваших негативных мыслей. Опровергнуть чужие негативные мысли легко, гораздо труднее увидеть, что вы сами себя дурачите. После того, как вы выполните первые четыре шага, выберите одну негативную мысль, над которой вы хотели бы поработать в первую очередь, и запишите ее в центре круга выздоровления. Центр круга представляет собой ловушку мышления, в которой вы находитесь. Пока вы верите в мысль, записанную в центре круга, вы будете испытывать тревогу и депрессию. От центрального элемента отходят 16 стрелок, ведущих к прямоугольным рамкам. Каждая стрелка — это способ выхода из ловушки и опровержения мысли, которая расстраивает вас. Выберите несколько техник из списка «40 способов справиться со страхами» и запишите их название в прямоугольных рамках, которые образуют круг выздоровления. Предпочтительно перечислить по меньшей мере 10-15 техник, потому что мы не знаем, какая из них окажется самой эффективной для вас. Чем больше техник вы перечислите, тем больше у вас будет патронов, которые помогут вам опровергнуть негативную мысль в центре круга. Как узнать, какие техники следует указать в рамках? Просто прослушайте справочный список «40 способов справиться со страхами», который приведен далее. Этот список включает краткие описания техники, и он сильно облегчит вам задачу. Если какая-то из техник кажется вам перспективной, запишите ее название в рамку. Мы подробнее обсудим эту тему далее в этой главе. На данный момент не слишком беспокойтесь по поводу техник, которые вы выбираете, или того, какой эффект окажет каждый из них. Просто выберите несколько техник. Если негативная мысль, указанная в центре вашего круга выздоровления, вызывает у вас чувство тревоги, убедитесь, что вы включили в свой список техники из трех категорий — когнитивные техники, техники экспозиции и техника выявления скрытой эмоции. Получится неплохое сочетание, если включить от 12 до 15 когнитивных техник, 2-3 экспозиционные и технику выявления скрытой эмоции. Когда вы перечислите по меньшей мере 15 техник в вашем круге выздоровления, вы можете попробовать применить по одной технике за раз, пока не найдете ту, которая окажется эффективной для вас. Если одна техника не поможет, переходите к следующей из вашего круга выздоровления. Ваша цель — потерпеть неудачу как можно быстрее, чтобы скорее найти ту технику, которая сработает. Почему важно перепробовать так много техник? Потому что большинство способов, которые вы примените, не принесут результата. Но это не проблема, потому что вам доступны множество других техник. Если вы поймёте это до того, как начнёте работать над негативной мыслью, вас не постигнет разочарование, когда техника не сработает. В среднем вам придется опробовать по меньшей мере от 10 до 15 техник, прежде чем вы найдете ту, которая поможет опровергнуть ваши негативные мысли. Вот почему работа с кругом выздоровления так важна. У вас будут под рукой все инструменты, которые вам понадобятся, чтобы справиться практически с любым негативным чувством, включая депрессию, тревогу и гнев. Мне бы очень хотелось сообщить вам, что существует лишь одна невероятная техника, которая подходит для всех и эффективна в случае любых негативных эмоций. Это бы сильно упростило жизнь. Тот, кто хочет прорекламировать свой товар, всегда старается продать идею, что существует одна простая техника, которая исцелит нас от всех болезней. Сначала нам рассказывают, что аэробные упражнения, например, пробежка, и есть лекарство от всех бед. Потом мы слышим, что медитация и осознанность — Лучший антидот от стресса. Десятилетиями таким средством являлся психоанализ. Еще раньше был зверобой, но панацеи не существует, и она никогда не появится. Круг выздоровления демонстрирует совсем другой подход. Вы создаете мощную программу лечения, индивидуально подобранную под конкретно ваши проблемы. Посмотрим, как это работает. Возможно, вы помните стеснительного Джейсона, который стоял в очереди в супермаркете и думал о привлекательной девушке за кассой. Несмотря на то, что она, оказалась улыбалась ему, он слишком сильно беспокоился, чтобы улыбнуться в ответ или даже посмотреть на нее. Вот одна из его негативных мыслей. «Я бесхарактерный». Эта мысль вызывает у Джейсона такую тревогу и неуверенность, что он, вероятно, проиграет гонку еще до того, как вступит в нее. Если он действительно верит в то, что у него нет характера, он будет чувствовать себя неуклюжим, зависимым и неуверенным, если попробует заговорить с понравившейся девушкой. Это оттолкнет ее, и тогда он сделает вывод, что у него действительно нет характера. Негативная мысль Джейсона не является особенно реалистичной. На самом деле он харизматичный, умный, энергичный и творческий. А еще у него прекрасное чувство юмора. Какие искажения он допускает, думая «я бесхарактерный». Отметьте все искажения, которые вы сможете найти. Определение искажений вы сможете прослушать в главе 6, если у вас возникнет необходимость. Итак, искажение первое — мышление «всё или ничего». Искажение второе — сверхобобщение. Искажение третье — негативный фильтр. Искажение четвёртое — обесценивание положительного.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 Мы с Джейсоном нашли все 10 искажений в его мысли «я бесхарактерный». Искажение первое — мышление все или ничего. Джейсон думает, что у него может быть либо яркий характер, либо вовсе никакого. Это не очень реалистично, потому что нет ни одного человека, подходящего под одну из этих крайностей. Иногда мы расслаблены и расположены к общению. В другие моменты мы чувствуем себя напряженными и неловкими. Большую часть времени наше состояние — где-то посередине. Искажение второе — сверхобобщение. Джейсон переносит на всю свою личность в целом то, что происходит в одной ситуации. Чувствуя себя неловким и замкнутым в очереди в супермаркете, он делает вывод, что, вероятно, у него нет характера. Искажение третье — негативный фильтр. Джейсон всегда сосредоточен только на тех ситуациях, когда он беспокоится и замыкается на себе в процессе общения, и забывает о тех ситуациях, когда он чувствовал себя расслабленным и общительным. Искажение четвертое — обесценивание положительного. Джейсон недооценивает свои положительные черты. На самом деле он довольно привлекателен и умен, И у него нет объективных причин думать, что он будет выглядеть дураком или что ему откажут, если он будет флиртовать с тем, кто ему нравится. Он также недооценивает тот факт, что девушка за кассой, похоже, ему улыбнулась. Искажение 5 Поспешные заключения. Чтение мыслей — ошибка предсказания. Джейсон предполагает, что девушка-кассир подумает, что у него нет характера, но у него нет никаких доказательств этому. Искажение шестое — преувеличение и преуменьшение. Джейсон преуменьшает тот факт, что он может быть очень харизматичным и приятным в общении, когда он расслаблен. Искажение седьмое — эмоциональное обоснование. Он чувствует, что он бесхарактерный, так что делает вывод, что он и правда скучный и никудышный. Искажение восьмое — императивы. Джейсон думает, что у него должен быть яркий и общительный характер. Он постоянно сравнивает себя с каким-то идеальным «я» и с другими людьми, полагая, что он должен быть именно таким. Искажение девятое — ярлыки. Вместо того, чтобы говорить себе, что стесняться и чувствовать себя неловко совершенно нормально, Джейсон говорит себе, что он бесхарактерный. Он вешает на себя деструктивный ярлык. Искажение десятое — вина, самообвинение, обвинение других. Джейсон критикует себя, потому что стесняется и волнуется. Я спросил Джейсона, есть ли у него другая, более позитивная и реалистичная мысль о самом себе. Он ответил, что мог бы сказать «У меня отличный характер». Я попросил его записать это в колонке позитивных мыслей журнала настроения и указать, насколько он в это верит. Он поверил в эту мысль только на 20%, потому что знал, что испытывает дискомфорт в компании с девушками, и ему не хватает опыта, чтобы заговорить с ними. Его позитивная мысль не соответствовала необходимому условию эмоционального изменения, поскольку она не была на 100% истинной. И, судя по цифрам в колонке «Процент после заполнения», Джейсон все еще верил в свою негативную мысль на 100%. Здесь мы и приступаем к работе с кругом выздоровления. Джейсон не смог сам опровергнуть свою негативную мысль, так что нам понадобилось применить другие техники. Запишите негативную мысль Джейсона в центре круга выздоровления. Посмотрим, сможете ли вы перечислить хотя бы 15 техник, которые могли бы помочь ему опровергнуть эту мысль. Вы можете обратиться к списку «40 способов справиться со страхами, приведённому ранее», или к списку с короткими описаниями техника, которым услышите чуть попозже. В каждой прямоугольной рамке запишите название одной техники. Когда вы закончите, прослушайте, какие техники выбрали мы с Джейсоном. Ответ. Круг выздоровления, который заполнили мы с Джейсоном, выглядит так. В центре круга записано убеждение Джейсона «Я бесхарактерный» — 100%. В прямоугольниках, отходящих от круга, перечислены следующие техники. Первое — изучение доказательств. Второе — семантический метод. Третье — техника падущей стрелы индивидуальная. Четвертое — техника падающей стрелы межличностная. Пятое — техника двойных стандартов. Шестое — анализ преимуществ и недостатков. седьмое мышление в оттенках серого. 8 реатрибуция 9 замена образов 10 озвучивание голосов 11 парадокс принятия 12 практика улыбнись и поздоровайся 13 тренинг флирта 14 практика отвержения 15 самораскрытие 16. Техника Дэвида Леттермана. Не беспокойтесь, если ваш список окажется другим. Если вы выберете хотя бы 15 техник, это уже будет означать, что вы справились. Техника изучения доказательств была первой. Я спросил Джейсона, есть ли какие-то доказательства того, что у него действительно хороший характер. Он ответил, я могу быть смешным и расслабленным, когда я дома со своей семьей. Я попросил его записать это в колонку позитивных мыслей его журнала настроения В колонке «Процент убежденности» он верил в эту мысль на 100%. Однако, если бы вы посмотрели на колонку «Процент после заполнения», вы бы увидели, что убежденность Джейсона в его негативной мысли снизилась только до 95%. Такое минимальное снижение говорит о том, что он по-прежнему верит в свою негативную мысль. Причина в том, что эта позитивная мысль является разновидностью осуждения под личиной похвалы. Джейсон объяснил, что его общение с мамой и братом не в счет, потому что он чувствует себя неловко и напрягается каждый раз, когда оказывается в обществе девушек своего возраста. В этом случае позитивная мысль соответствует необходимому условию для эмоциональных изменений, потому что она на 100% истинна. Но... не соответствует достаточному условию, поскольку едва ли может снизить убежденность Джейсона в его негативной мысли. Так что у нас возникла проблема. Когда я спросил Джейсона, сможет ли он бросить вызов негативным мыслям, он предложил такую позитивную мысль, которая не оказалась эффективной. Затем мы попробовали технику изучения доказательств, но она также не помогла провергнуть негативную мысль. Он по-прежнему был убежден, что он бесхарактерный. Как следовало поступить дальше? Запишите ваши идеи, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Если одна техника не работает, смело переходите к следующей, указанной в вашем круге выздоровления. Если бы было так просто опровергнуть негативные мысли, не составило бы труда справиться с депрессией и тревогой. К счастью, у нас в распоряжении множество техник. Искажения в ваших негативных мыслях часто подсказывают, какие техники стоит попробовать. потому что определенные техники могут быть особенно эффективными против каких-то типов искажений. Мысль Джейсона «я бесхарактерный» является скрытым императивом, потому что он убеждает себя, что должен обладать ярким и открытым характером, и сказать девушке заказы что-то ужасно умное. Это порождает у него огромный стресс. Также это ожидание является нереалистичным, потому что большинство из нас нервничает и чувствует себя неловко, когда мы начинаем встречаться с кем-то. У меня так и было. Поначалу трудно чувствовать себя смешным или спонтанным, потому что вы не знаете, чего ожидать. Это не значит, что вы какой-то ущербный или бесхарактерный. Это значит только то, что у вас пока недостаточно опыта. Семантический метод — это следующая техника в нашем круге выздоровления. Часто она оказывается полезной при императивах. Я спросил Джейсона, сможет ли он высказать то же послание, но в менее оскорбительном ключе, в следующий раз, когда начнёт беспокоиться. Может ли он думать о своём чувстве неловкости с большей добротой и нежностью? Джейсон сформулировал такую позитивную мысль. «Мой характер достаточно хороший, когда я расслаблен». Моя настоящая проблема — это застенчивость, а не отсутствие характера. Я попросил Джейсона записать эту мысль в колонке позитивных мыслей его журнала настроения и указать, насколько сильно он в нее верит. Как было видно в колонке «Процент убежденности», он верил в нее на 100%. К тому же это снижало его убежденность в негативной мысли до 25%, что видно в колонке «Процент после заполнения». Это означало, что позитивная мысль соответствовала необходимому и достаточному условиям для эмоциональных изменений. Полностью журнал настроения Джейсона выглядел следующим образом. Событие, которое меня расстроило. Очередь в супермаркете. Первая негативная мысль. Мне нечего ей сказать. Позитивная мысль. Возможно, мне не нужно говорить ничего чрезвычайно умного или интересного. Я могу начать, просто улыбнувшись и сказав «привет». Это будет прекрасным первым шагом. Вторая негативная мысль. У меня никогда ничего не получается с симпатичными девушками. Позитивная мысль. Это потому, что я никогда не даю себе шанс. Третья негативная мысль. У меня сейчас нет времени, чтобы разбираться с отношениями, даже если получится завязать с ней разговор. Позитивная мысль. Это просто смешно. Я бы хотел иметь отношения с девушкой, которая мне действительно нравится. Четвёртая негативная мысль. «Лучше мне держать рот на замке, иначе я сболтну какую-нибудь глупость и обижу её». Позитивная мысль. «Этому нет никаких доказательств, но, возможно, я не раз буду говорить глупости в своей жизни, и это не станет концом света». Пятая негативная мысль. «Люди будут думать, что я эгоистичный придурок, если начну с ней флиртовать». Позитивная мысль. «Это маловероятно. Большинству людей в магазине вовсе не интересно, что я делаю». И даже если они не одобрят мой флирт, что они со мной сделают? Закидают камнями? Начнут презирать меня? Арестуют? Шестая негативная мысль. Я не должен вести себя так громко и нахально. Если я буду скромным и тихим, то люди будут больше меня любить. Позитивная мысль. Можно флиртовать не очень активно и навязчиво. Но будет ли это концом света, даже если меня отошьют или если я опозорюсь? Седьмая негативная мысль — «Я бесхарактерный». Позитивная мысль — «У меня достаточно хороший характер, когда я расслаблен. Моя настоящая проблема — это застенчивость, а не отсутствие характера». Восьмая негативная мысль — «Я должно быть ужасный человек, если меня так заботят поверхностные вещи вроде успеха и внешности». Позитивная мысль — «Большинству молодых людей нравятся сексуальные и привлекательные женщины». В конце концов, я не учусь на буддийского монаха. Девятая негативная мысль. Если я попытаюсь с ней флиртовать, она, вероятно, меня отошьёт. Позитивная мысль. Возможно, меня не отошьют, если я улыбнусь и скажу «привет» дружелюбно и непринуждённо. Но даже если меня и отошьют, я выживу. На самом деле, если меня несколько раз отошьют, это будет хорошо, потому что это будет означать, что я тренируюсь встречаться лицом к лицу со своими страхами. Меня не могут отвергать всю жизнь. Рано или поздно мне удастся кому-то назначить свидание. Десятая негативная мысль. Это покажет, какой я неудачник. Позитивная мысль. Есть множество причин, почему девушка может отвергнуть меня, если я попытаюсь с ней флиртовать. Возможно, потому что у меня не хватает опыта, потому что у нее есть молодой человек или я не в ее вкусе. Ни одна из этих причин не делает меня неудачником. Насколько сильно должна снизиться ваша убежденность в негативной мысли? Это зависит от типа негативной мысли, над которой вы работаете. Иногда вы можете снизить степень убежденности в негативной мысли до 0%. В случае Джейсона, я думаю, что снижение до 25% было достаточно. Поскольку он чувствует себя неловко именно в ситуациях общения, его негативная мысль содержит некоторую долю правды. В будущем, и это, вероятно, изменится, но на данный момент он сделал огромный шаг вперед. Когда джейсона опроверг эту негативную мысль, его настроение начало улучшаться, и вскоре он смог опровергнуть все свои негативные мысли. Интенсивность всех его негативных чувств упала до 20% или ниже, с единственным исключением для тревоги, которая снизилась только до 50%. Почему тревога Джейсона снизилась только до 50%? Хотя снижение уровня тревоги на 50% — это достаточно хороший результат, нам хотелось бы достичь гораздо большего. Хотелось бы, чтобы его чувство застенчивости и тревоги снизились до 0%. Этого не произойдёт, пока он не сделает кое-что ещё. Каким должен быть следующий шаг? Запишите ваши идеи, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Упражнения, которые вы можете выполнить, сидя в кресле, не принесут большего результата, если вы пытаетесь преодолеть тревогу. Чтобы выйти на следующий уровень, Джейсону придется применить техники межличностной экспозиции, которые мы также указали в его круге выздоровления, такие как практика «Улыбнись и поздоровайся», тренинг флирта, практика отвержения, техника самораскрытия, техника Дэвида Леттермана. Ему определенно придется пережить множество отказов и успехов, как и любому другому человеку. Но когда он встретится лицом к лицу со своими страхами, его болезненная застенчивость останется в прошлом.